Глава 17. Нашествие нечисти «Тихо!» — вдруг громовым голосом выкрикнул он. Я вздрогнул, а во дворе в мгновение ока установилась тишина. «Что ж вы так разорались? Забыли уже, как с нечистью воевать? Всего-то несколько лет она в наших краях не появлялась. Так вы уже панику разводите. Всем миром мы с этой напастью справимся!» Голос Арзона был строг и тверд. Своими словами воин внушал уверенность. С лиц крестьян стала пропадать паника. Но едва впечатление от слов Эрзона схлынуло, вперед вышел пожилой крестьянин. «Но господин Эрзон, по словам передового отряда, это целая стая, причем довольно большая. Мы даже в лучшие времена с таким количеством нечисти не сталкивались, а тут стая. Как же мы сумеем ее одолеть?» Его слова опять взбудоражили крестьян. А Эрзон нахмурился. Похоже, опасность была не нешуточной, и как с ней справиться, рецепта у него не имелось. Мы подошли к арзону вплотную, и теол спросил, понизив голос, чтобы услышал только он. «Что, угроза действительно серьезная?» Эрзон не стал отвечать, просто кивнул. «А где Алиена?» – спросил я. «Я ее пока не будил. Пусть поспит. Может, мы что-нибудь придумаем?» «Эрзон, объясни все же толком, что происходит?» – попросил его целитель. Дозорный отряд наткнулся на стаю нечисти. К счастью, они заметили ее издалека, поэтому в бой не вступили, а поспешили сообщить мне. Стая довольно большая, по их словам, существ 200-250. Движется от главного тракта в нашу сторону. Но, похоже, только ночью, и это дает нам определенные шансы. «А почему ты решил, что они двигаются только ночью?» – спросил я. «И если бы они двигались постоянно, то уже были бы здесь. Ну или, по крайней мере, о приближении стаи мы бы уже знали». Отряд я отправил обратно, велел им схватку не вступать, лишь следить», – пояснил он. В это время к нам присоединилась Алиена, которая потребовала, чтобы ей немедленно рассказали, что случилось. Эрзону пришлось повторить свой рассказ. Алиену новости, как и следовало ожидать, не обрадовали. Она задумчиво нахмурилась. «Что будем делать?» – спросила она у капитана. «Сражаться», – хмуро ответил он. «Но даже мне было ясно, что плохо вооруженные крестьяне...» Мало что могут противопоставить стае нечисти. Видя, что мои друзья пребывают в растерянности, я, поразмыслив, предложил свой вариант нашего спасения. «Надо всем срочно перебраться в замок. Ну или, по крайней мере, за его стены», – сказал я. «Ведь за стенами, пусть даже полуразрушенного и не готового к обороне замка, у нас все-таки появлялся шанс, хоть и призрачный. Но все лучше, чем сидеть и ждать нечисть на открытом пространстве». «Стены замка, конечно, станут препятствием для нечисти» но она наверняка сможет их преодолеть. Да и не бросят крестьяне свое добро. Не согласился со мной Эрзон. Если преодолеют стены, так хотя бы у нас будет шанс отстоять в своей жизни. А добро свое крестьяне пусть берут с собой. и Эрзон, пошли кого-нибудь с этими новостями к моим работникам и гномам. Они должны быть готовы к нашествию нечисти. Тебе не стоит переживать. Еще никогда не было, чтобы стая нечисти, встретив на своем пути добычу, бросила ее и направилась к другой цели. Грустно утешила меня девушка. «Но Алекс прав. Нашим соседям необходимо знать, что у нас творится. Вдруг есть еще одна стая поблизости. Поэтому собирайся. Возьмешь с собой Алиену и сам своих людей предупредишь». Эрзон попытался хоть немного обезопасить девушку. Алиена нахмурилась и довольно жестко со сталью в голосе произнесла. «Я княгиня, и это мои владения, и это мои люди. И я их перед лицом опасности не брошу. Ты очень похожа на свою мать». Тихо проговорил капитан и склонил голову, видимо, в знак согласия. А может, он переживал давние события. «Я вас тоже не брошу», — сказал я. «Хорошо, тогда я пошлю кого-нибудь в твои владения, чтобы он сообщил о надвигающейся опасности». Теол, который что-то обдумывал, вдруг сделал шаг вперед и, обращаясь ко всем, кто находился во дворе, громко сказал. «Люди, князь Алекс предложил всем нам перебраться за стены замка» чтобы встретить опасность в более защищенном месте. Вы можете принести за стены замка все, что угодно, но до захода солнца. Нам необходимо спешить. Конечно, мы рассчитываем, что стая не доберется сюда до вечера, но ведь все может быть. За стенами же замка, пусть и не до конца восстановленными, мы сможем постараться дать отпор нечисти. У нас будет шанс. Поэтому быстро собирайте свои вещи и переходим под защиту стен замка. Люди выслушали его молча. Вопросов ни у кого не возникло. И я подумал, что крестьяне, волоча свой скарб, будут не защищены от внезапной атаки нечисти. Вдруг наши расчеты не верны, и произнес. В первую очередь тот, кто может держать в руках оружие, должен его взять и постоянно носить с собой. Кроме того, в замок необходимо перенести как можно больше продуктов и воды. И только потом, ну или одновременно с этим, переводите свою живность и тащите вещи. Крестьяне с суровыми лицами выслушали меня, Вот только выполнять наше стеолом указание не спешили. «Что застыли? Не слышали, что вам сказали князь и целитель? Немедленно выполнять!» Рявкнул Эрзон. После его слов все пришло в движение. Крестьяне, не задавая лишних вопросов, кинулись со двора чуть ли не бегом. «Эрзон, а как же остальные люди? Те, что делают вино и следят за пчелами?» Спросила у капитана Алиена. «К ним гонца я сразу послал. Скоро должны быть здесь. Так что не переживай». «Сейчас кого-нибудь во владение Алекса пошлю, и можем перебираться в замок», – ответил он девушке. Эрзон поймал какого-то мужика, который еще не успел уйти со двора, и, выдав ему ценные указания, отпустил. Затем махнул нам рукой, чтобы мы следовали за ним в дом. В доме он принялся изо всех углов вытаскивать оружие. Через какое-то время на полу кухни образовалась внушительная горка из мечей и брони. Были там и несколько луков с арбалетами. Мой арбалет тоже присутствовал в этой куче. «Сейчас будем одеваться», – довольно бодро сказал капитан, видя наши изумленные лица. Причем поражена была даже Алиена, которая жила в этом доме практически с самого своего рождения. «Эрзон, откуда тут взялось столько оружия?» – удивленно спросила она. «А оно тут всегда и было?» «Эх, жаль, стрел болтов маловато!» Сокрушенно качая головой, ответил он ей. Воин выбрал из кучи пару кольчуг и, протянув нам стиолом, сказал. «Одевайтесь, у нас еще полно дел!» Потом он взглянул на Алиену и хидно добавил. «А что, княгине необходимо особое приглашение? Быстро иди, облачайся в боевую одежду!» Алиена вспыхнула, но безропотно отправилась в свою комнату. Откуда послышался характерный звон кольчуги? Мы с теолом не стали пререкаться и нацепили на себя броню, которую дал нам капитан. Вот только когда теол взял меч, мне стало совершенно ясно, что целитель не умеет владеть оружием. «Тиол, ты вообще когда-нибудь меч в руках держал?» Спросил я его. «Держал, но это было еще когда я в академии учился. Там преподавали воинское дело в обязательном порядке. Да, давненько это было». Услышав такие слова из уст целителя, Эрзон отобрал у него меч со словами. «Давай-ка лучше ты просто в броне ходи, а оружие предоставь тому, кто его хоть немножко в руках держать умеет. Ты, если что, лечить нас будешь». В дверь постучавшись, взглянул мужик, которому Эрзон давал какие-то инструкции. Заметив капитана, он сказал. «Господин Эрзон, ваши указания выполнены. Гонца к соседям я послал, а телегу, которую просили пригнать, во дворе стоит. Хорошо, сейчас перегрузим оружие и отвезешь его в замок, после чего можешь быть свободен», — ответил Эрзон. Мы довольно быстро перетаскали оружие в телегу, туда же Эрзон покидал свои и олиенины вещи, достал из погреба продукты и тоже сложил в телегу, после чего мы тронулись в замок к которому уже тянулись крестьяне. Во дворе замка, а место между самим замком и стенами было не очень много, по крайней мере по сравнению с моими владениями, метров примерно 40-50, уже стоялось десяток телег. На телегах, сваленных в попыхах, лежали различные вещи. Коров, овец и домашнюю птицу согнали в один угол и отгородили все теми же телегами. Но если овцы и коровы там и остались, то куры, гуси и утки путались у всех под ногами, из-за чего шум стоял неимоверный. Эрзон поморщился, но ничего не сказал. Он провел нас в одной из комнат на первом этаже замка. К моему удивлению, первый этаж был практически восстановлен, если не считать отсутствующих окон и мебели. Но внутри замка выселись леса, с которых и производился ремонт. Комната тоже оказалась пустой, если не считать грубо сколоченной прямоугольной конструкции, с площадками на разных уровнях. Мы присели на нижнюю площадку. Слово взял Эрзон. Не буду от вас скрывать, что ситуация практически безвыходная. Такие огромные стаи раньше истреблялись только с помощью нескольких сот хорошо обученных воинов и десятка боевых магов. Помощи нам ждать неоткуда. И я надеюсь лишь на то, что мой передовой отряд преувеличил численность стаи. Попробуем принять бой, так как бежать нам все равно некуда. Отдыхайте пока, а я пойду распределю оружие между крестьянами и назначу караулы. Эрзон не стал дожидаться ответа, развернулся и вышел из комнаты. Тиол, задумчиво глядя ему вслед, произнес. «Думаю, что он немного сгущает краски. Мы все-таки за стенами. Да и я, мог в конце концов». Вот только в его голосе не было уверенности. «А вы знаете боевые заклинания?» Спросила девушка. Тиол замялся, но признался честно. «Знаешь, я их когда-то изучал, но последние лет это к восемьдесят просто лечил людей». И боюсь, что кроме создания безобидного светового шара ничего не смогу. Я лихорадочно искал выход. Или хотя бы способ, как противостоять нечисти. Но в голову пока ничего не приходило. Да и Эрзон в таких делах намного опытнее меня. И он-то сделает все возможное, чтобы из этой передряги мы выбрались наименьшими потерями. Сколько прошло времени после того, как ушел Эрзон, я не знал. теол прикорнул, устроившись на досках. И мы с Алиенной переговаривались в полголоса чтобы не мешать целителю спать. Мы, конечно, удивлялись такому его самообладанию в критический час спать снова младенца, но, видимо, на его жизненном пути встречались неприятности и посерьезней. Вернувшийся усталый Эрзон, увидев такую картину, улыбнулся. «Пошли покушаем, а то уже вечер скоро», – предложил он нам. Он провел нас в зал, где посередине стоял явно сколоченный наспех стол. Правда, стулья и табуретки были вполне нормальные. За столом сидело несколько человек, При нашем появлении они собрались и поспешно ушли. Мы присели на заранее подготовленные для нас места и принялись поглощать еду, принесенную крестьянами. Когда мы перекусили, Эрзон стал отчитываться. Люди, работавшие на винодельни и пасеке, уже пришли в замок. Всем, кто может сражаться, я раздал оружие, назначил караулы. Стаи пока не видно, да и наши люди, которые за ней следят, еще не вернулись. За ворота выходить пока я запретил. Основную массу людей, стариков, детей и женщин, разместил на первом этаже. А тот, кто умеет держать оружие, стоит на стенах во дворе замка. В этот момент в зал вбежал паренек. Он прокричал. «Господин Эрзон, княгиня, там наши вернулись!» Эрзон скачал с места и быстрым шагом двинулся к выходу. Мы поспешили за ним. Во дворе замка в окружении крестьян стояло пять уставших человек. Их буквально завалили вопросами, но они упорно молчали. И только когда к ним подошли мы, один из них, обращаясь к Алиене, как бы признавая ее главный, сказал «Стая скоро будет здесь». Когда стало вечереть, они снялись с места дневки и двинулись в нашу сторону. Минут через двадцать их будет можно уже увидеть со стен замка. «Спасибо», – поблагодарила их Алиена. Мы поднялись на стену и замерли в ожидании. Время тянулось медленно. В душе царила тревога. Я уже подумал, что, быть может, угроза прошла мимо, И тут разглядел каких-то существ, которые двигались в нашу сторону. «Вот ведь! Их действительно голов 200-300! Не обманули дозорные!» Угрюмо сказал Эрзон и в сердцах выругался По удивленным глазам Алиены я понял, что таких слов при ней он себе никогда не позволял. Кот был доволен, даже, наверное, счастлив. Он мог разговаривать и делать то, что захочет сам. Неожиданно его увлекло занятие сельским хозяйством. Вот и сейчас он в умилении рассматривал первые всходы зеленых побегов, проросших из семян. Посажены они были недавно и проклюнулись из земли только сегодня. Он в предвкушении представил, как покажет Алексу результат своей работы. Да и некоторые косточки проклюнулись, их тоже предстоит высаживать в почву. Вот только где будут произрастать деревья, он сам решить не мог. Разум очень хотел быть полезным своему хозяину, которого буквально боготворил. И именно в этот момент к нему подошел крон. Разум только что прибыл гонец от Эрзона. В их сторону движется стая нечисти, и Эрзон предупреждает нас об опасности. «А где Алекс? Он что, не приехал?» С паникой в голосе спросил кот, хотя прекрасно понимал, что его хозяин не бросит друзей в беде. «Алекс остался с ними. Я пришел посоветоваться. Так как ты, получается, сейчас остался за главного, что будем делать?» Кот не ожидал, что ему придется принимать какие-то решения. Он задумчивости поднял глаза на гнома. В голове с немыслимой скоростью проносились мысли. Наконец он выпалил. «Нам надо им помочь. Как мы им поможем? У нас нет сил, чтобы справиться со стаей. Впору думать, как бы самим уцелеть», — ответил гном. «Ты плохо знаешь Алекса. Он наверняка что-нибудь придумает. Но ему может потребоваться помощь. Кроме того, стая потом наверняка придет сюда, уничтожит крестьян и, найдя ваше жилище, примется уже за вас. «Что ты предлагаешь?» – спросил Крон у кота. «Надо собраться и всем миром помочь нашим соседям. Заодно и Алекса выручим, и себя обезопасен предложил разум. «В принципе, я не против. Вот только за всех гномов решать не могу. Придем к нам, соберем собрание, и кто выразит желание, тот и пойдет на помощь Алексу». «Давай так. Я сейчас отправлюсь к крестьянам договариваться, а ты иди к своим. Как только смогу, сразу у вас буду». Кот хотел действовать, и немедленно. Разум выдал ценные указания своим помощникам, а сам, чтобы не терять времени, перекинулся в коня и поскакал в деревню. В шкуре коня ему быть не хотелось, но в сложившихся обстоятельствах, когда каждая минута была на счету, он не видел другого выхода. К его радости Вулт был дома. Разум, превратившись в кота, немедля приступил к уговорам старосты, чтобы тот дал людей на помощь соседям. Староста отнесся к словам кота с должным вниманием, И, поразмыслив, сказал, «Я могу послать на помощь десятка-два человек. Они все охотники и в совершенстве владеют луком. Больше отправлять просто некого, они только под ногами будут путаться. Но видишь ли, лучники – очень легкая добыча для стаи. Они смогут выстрелить пару раз, а потом их уничтожат. Это будет самоубийственный поход». Вулт посмотрел на кота, который нетерпеливо расхаживал взад и вперед по кухне. В конце концов он остановился и посмотрел в глаза старосты. Крон пошел к своим, если ему удастся уговорить гномов, то защита лучников будет. И если защита будет, тогда можно попытаться. Я пошлю лучников, но если на границе наших земель они не дождутся гномов, то вернуться обратно. Они договорились о месте встречи, решили, что ждать гномов лучники будут 12 часов. После чего разум, снова обратившийся к нему, поспешил к гномам. Крон объяснил, как их найти и пообещал, что кота пропустит внутрь пещеры без проблем. Прибыл он как раз в разгар собрания на котором обсуждалась новость о появлении нечисти. После длительных дебатов гномы все же решили помочь людям. Высказались за это не все, но и тех, кто решил сражаться, было достаточно. Набралось без малого пять десятков. Они взяли оружие и выступили незамедлительно. Жаль, скорость их передвижения была довольно медленной и раздражала разума, который опять перекинулся в коня и скакал взад-вперед, как будто пытаясь подтолкнуть в спины медленно идущих гномов. Я стоял на стене замка и недоумевал, почему люди, стоящие рядом со мной, выглядят такими обреченными. Стая, конечно, не маленькая, но что она может нам сделать за стенами замка? Люди, меж тем, начали проявлять свое оружие, и броню, у кого она была. Все это проходило в полном молчании, которое я нарушил, задав вопрос Эрзону. «Эрзон, а разве они могут до нас добраться? Ведь мы за стенами замка». Эрзон удивленно посмотрел на меня. «Эх, Алекс, ты да просто не видел, на что они способны. Их длинные когти с легкостью найдут малейшую щель. Они зацепятся за нее и заберутся на стены. А стрелы будут отскакивать от их шкур, как от камня. Только попав стрелой в глаз, их можно остановить. Ну или отрубив голову». Невесело ответил он мне. Его слова заставили меня взглянуть на происходящее по-другому. «Стая, двигавшаяся в нашу сторону, уже представлялась мне огромной силой. Если она взберется на стены, то шансов у нас будет мало. Люди молча готовились к отражению атаки. Остая остановилась сотни метров от стен и организовала круг, сгрудившись возле самого большого существа. Некоторое время ничего не происходило. Потом от стаи отделилась десятка-два тварей, и, набирая скорость, они понеслись в нашу сторону. Сто метров они преодолели в считанные мгновения, и вот уже существа карабкаются на стены. Сами твари чем-то напоминали крупных волков. Примерно такого же роста, на четырех лапах и морда один в один волчьи. Но тут сходства и заканчивались. Из лап у них высовывались острые когти, сантиметров по 30. Шкура была покрыта панцирем, а из пасти торчали тонкие длинные клыки, которых было больше, чем у любого волка. Стая смотрела на происходящее, не сходя с места. Люди принялись кидать со стен камни, лучники выпустили стрелы, Да только вреда они пока причинили немного. Лишь несколько существ упало, не подавая признаков жизни. Я тоже отправил в полет первый болт из арбалета. Но он, чиркнув по морде твари, отскочил в сторону. Хорошо еще, что восхождение на стены им давалось довольно тяжело. Нет, поднимались они довольно уверенно, но по сравнению с их бегом все-таки не очень быстро. Как хорошие альпинисты, за одну-две минуты существа преодолели три пути. Второй мой выстрел вышел удачным. Болт попал точно в глаз нечисти, и та полетела вниз. На стены замка сумело забраться штук 10 волков, так я их про себя окрестил. Причем на ту часть стены, где находились мы, ни один волк подняться не смог. Именно в этом направлении крестьяне выпускали большинство стрел и камней, стараясь обезопасить свою княгиню. С десятком волков защитники стен справились довольно быстро. Все же численное превосходство дало о себе знать. Но и мы понесли первые потери. Кому-то волк практически перекусил ногу, кому-то разодрал руку, а двоих спасти уже было невозможно. У одного был разорван живот, а второй в горячке боя оступился и упал со стены. «Отбились!» Обрадованно улыбнулся я Эрзону и стоящий рядом Алиене. «Это были волкуны. Они хоть и быстры, но довольно слабы. Обычно, когда действует стая, их выжаки вперед выпускают. Вроде как для пробы сил. То, что мы отбились, но допустили их на стены, Показала вожакам, что реальной силы у нас нет. И теперь нам предстоит более тяжелая оборона. Хмуро ответил мне капитан. «Алиена, а давай попробуем во время следующей атаки помогичить. Я постараюсь палить стены, а ты их заморозишь. Тогда им труднее будет подниматься», – предложил я. «Давай, может, чего и получится», – поддержала она меня. «Только сделайте это тогда, когда они начнут на стены лезть. Для них это будет неожиданно и может дать нам неплохое преимущество» сказал арзон который внимательно прислушивался к нашему диалогу. Между тем стая двинулась в нашу сторону. На этот раз она передвигалась медленнее, что давало возможность разглядеть их получше. Да и оставшиеся защитники не дремали. Несколько человек продолжали заваливать ворота. Эрзон велел им это сделать еще до первой атаки. По его словам, не вся нечисть могла лазить по стенам, а вот сломать ворота им было по силам. Женщины и дети собирали во дворе замка и подносили защитникам все, что могло послужить оружием. Камни, палки, то, что могло упасть со стены и причинить хоть какой-то вред противнику. Впереди стаи двигалось штук 50, уже знакомых нам по первой атаке, волкунов. За ними следовали существа, похожие на кабанов. Их было примерно столько же. За кабанами шли бывшие представители разумных существ – люди, гномы и эльфы. Этих было штук 100-120. А замыкали шествие две здоровенные фигуры, похожие на медведей. Значит, вожаков двое. Это шайны, бывшие медведи. Очень сильная нечисть. Они на стены не полезут, как и бывшие наши соотечественники. А вот волкуны и сикачнары попрут. Шейны под охраной будут выламывать ворота. Получается, что примерно равное число тварей пойдет на стены и ворота. Кстати, шайны могут попробовать и стены проломить. Эрзон показал нам надвигающуюся нечисть. «А как называют бывших людей?» – спросил я. «Их, в отличие от бывших животных, никак не называют». нечисти и все», – ответила мне Алиена. Все затихли в ожидании атаки. Стая неумолимо приближалась. Вдруг она остановилась. Волкуны и сикачнары, разгоняясь, бросились на стены, а шейные бывшие люди двинулись к воротам. Со стен полетели стрелы и вообще все, что могло летать и падать. «Я же собрался...» и, вспоминая о том, как когда-то вымок из-за собственной магии, выплеснул на стены и наших противников огромную порцию воды. Волна у меня получилась довольно большой, даже смогла сбить нескольких волкунов, а вот кабаны устояли. Тут повеяло холодом, и я увидел магию Алиены. Все стены замка покрылись коркой льда. Нечисть завыла, но не отступилась, продолжая лезть на стену. Однако теперь одолевать это препятствие у нее получалось с трудом. Впереди ползли волкуны, они как будто расчищали дорогу сикачнаром, кроша лед и впивая в него свои длинные когти. Я еще раз плеснул водой, и она сбила со стены примерно треть нечисти. Алиена тоже не дремала, заморозила и эту волну. Оставшаяся на стене нечисть хоть и не упала, но вперед двигаться не смогла. Она как будто прилипла к одному месту. Видя, что нечисть оказалась в трудном положении, защитники замка принялись избирательно ее обстреливать. Твари стали медленно падать, но уже от стрелы болтов, поражавших их в глаза. Но уже от стрелы болтов, поражавших их в глаза. В этот момент затрещали ворота. В них ожесточенно колотили вожаки стаи. «Отходим в замок, ворота долго не продержатся!» Стараясь перекрыть шум боя, прокричал Эрзон. «Нам надо держаться до последнего. Чем больше мы уничтожим мелких, тем больше у нас шансов!» Ответил я ему, выцеливая волкуна, который упорно пробирался наверх. Довольный своим удачным выстрелом, я потянулся за очередным болтом и тут увидел, что нечисть пробралась на стены и теперь несется к нам с двух сторон. «Сбоку!» – закричал я, показывая защитникам на опасность. «Обошли все-таки! А ведь я оставлял там дозоры, интересно, где они?» Эрзон сплюнул с досады. «Надо уходить. Даже если мы сумеем одолеть этих, остальные тоже поднимутся», – сказала Алиена, выпуская очередную стрелу. Ее стрелы находили цель намного чаще, чем мои болты. «Отходим!» – подал команду Эрзон. Мы втроем, а за нами защитники стен, начали спускаться, чтобы укрыться в замке. Когда мы оказались внизу, к нам подоспели три волкуна и четыре сикачнара, просто-напросто спрыгнувшие со стен во двор замка. Несколько защитников погибло мгновенно, а нам пришлось обнажить клинки. Стрелять в быстро цели было просто нереально. Так можно ранить своих товарищей. С огромным трудом, ценой десятка жизней и бесчетных ранений у крестьян нам удалось уничтожить нападавших. Эрзона тоже задел за ногу чей-то клык. Однако передвигался воин, хоть и прихрамывая, но довольно уверенно. Алиена, к счастью, не пострадала. Мы быстро пересекли двор и вошли в замок. Ворота продолжали трещать. Доски на них начали ломаться. Было совершенно очевидно, что стоять им осталось от силы минут пять. В замке нас встретили молчание. Всем было понятно, что мы проигрываем сражение за свою жизнь. В зале, куда мы вбежали, царила тишина. Только женщины и дети стояли с надеждой, взирая на нас. Народу было довольно много. Хорошо, хоть зал оказался довольно просторный. Эрзон, глядя на людей, отрицательно покачал головой. После чего те пришли в движение. Кто-то обнимал своих родных, а кто-то, не найдя среди вошедших защитников замка своих мужей, отцов и детей, тихо рыдал в стороне. «Укрепляйте дверь! Слава создателю окна высоко! И шайны могут войти только через нее!» — проговорил Эрзон. Крестьяне бросились выполнять его распоряжение и стали баррикадировать дверь, притащив откуда-то шкаф и стол. «Алекс, ты же ранен!» — обратилась ко мне девушка, указывая на плечо. Только сейчас увидев, я понял, почему ныла левая рука. Плечо было в крови, а кольчуга как будто разрезана острым ножом. «Да это просто царапина», – ответил я, осмотрев рану. Но Алиэнна не стала меня слушать. Схватила и потащила к Тиолу, который возился с получившими ранения. «Господин Тиол, Алекс ранен, помогите!» – попросила девушка, когда мы к нему приблизились. «Так, что у нас тут?» Голос Тиолу звучал глухо, было видно, что он сильно устал. Он осмотрел мою рану и, проведя над ней рукой, сказал. «Не волнуйся, опасности нет. Я хоть ее и не вылечил полностью...» Сил маловато осталось, но кровь остановил. Целитель тяжело вздохнул и, потеряв к нам интерес, принялся за следующего раненого. У меня в мозгах что-то щелкнуло. Рана, нечисть, лекарь, но поймать мысль никак не удавалось. Я даже остановился посреди зала. А Лиена, видя мой отрешенный вид, не стала задавать вопросов. Я медленно развернулся и пошел назад к теолу Тиол, скажи, нечисть – это ведь бывшие нормальные люди и животные, правильно? Медленно выговаривая слова, спросил я его. «Да», – коротко и немного раздраженно ответил он, бросил на меня хмурый взгляд и вернулся к своему пациенту. Я не обиделся, понимал, что отвлекать целителя от своей непосредственной работы нельзя, но одна мысль не давала мне покоя. Получается, они были нормальные, а теперь больные. Что, если попробовать воздействовать на них лечебной магией? Скажи, кто-нибудь раньше пытался? теол, который до этого момента что-то бурчал себе под нос, Резко развернулся и посмотрел на меня удивленными глазами. «Нет. Лечить нечисть никто и никогда не пытался. Это даже никому в голову прийти не может. Сам подумай, нечисть лечить. от чего Ее уничтожать надо. А если предположить, что что-то произошло, и здоровые люди и животные превратились в нечисть, словно заболели неизвестной болезнью? Вылечить их? Или они погибнут при лечении?» Я не стал заканчивать свои слова. «Хм, в этом есть дельная мысль!» Тиол задумался. Он уже не поворачивался к раненому, сейчас он стоял, как и я, несколько мгновений назад и напряженно думал. Постепенно вокруг нас собирались люди. Все они неотрывно следили за целителем в ожидании его дальнейших слов. Даже Алиена и Эрзон замерли практически не дыша, чтобы не мешать Тиолу. После минутной тишины Тиол глубоко вздохнул и сказал, «Знаешь, в твоих словах скрыт глубокий смысл». «Противоречий я не вижу, и попробовать стоит. Вот только как ты представляешь это лечение? Тут ведь надо действовать очень осторожно. Мы можем принести вреда больше, чем польза». И «Если вы сумеете нанести нечисти вред, это будет просто замечательно. Не забывайте, кто они и в каком положении мы находимся», – ответил ему Эрзон. Тиол немного смутился. Видимо, для него больной был своеобразным табу. Он просто не мог понять, как больному можно причинить вред. К тому же неизвестно, можно ли им вообще помочь. Ведь это лишь мое предположение, что они больны. А можно ли их излечить? И я покачал головой. Сейчас моя идея уже не казалась такой хорошей. Алекс, стоит попробовать. Поддержала меня девушка и чуть тише добавила. Все равно мы ничем не рискуем. У нас практически нет шансов на спасение. Целитель повернулся к раненым. Простите меня, но мне могут потребоваться все силы. Вам придется потерпеть. Ему чуть ли не хором ответили, чтобы он даже не думал об их ранах. Он непременно вылечит их после того, как мы одержим победу над стаей. «Тиола Лиенна, расскажите мне, как воздействовать на несколько существ лечебной магии, с учетом того, что они находятся на расстоянии?» – попросил я их. «Как воздействовать на один объект, я примерно знал, а вот как на несколько – не имел понятия. Так же, как ты воду на стены выплескивал. Накапливаешь жизненную энергию и посылаешь ее туда, куда хочешь» ответила девушка. «Вы только с энергией жизни поосторожнее будьте. Ее нельзя до конца из себя вычерпывать. Так и погибнуть можно», – предостерег нас сальянный Тиол. В это время дверь затрещала от ударов, а за стенами послышался скрежет когтей. По всей вероятности, мелкая нечисть стала сбираться на стены замка, чтобы атаковать нас изнутри. «Остаемся здесь и готовимся принять бой», – скомандовал Эрзон. Пробираться наверх было опасно ведь волкуны и сикачнары быстро разбирались по стенам, и где они проникнут в замок, было неизвестно. А у нас довольно много раненых. Да и в принципе, нам было без разницы, где принимать, может быть, последний бой в нашей жизни. Крестьяне с оружием, теперь уже настоящие воины, взяли в круг своих близких, которые не могли сражаться. «Эрзон, я опробую свою идею на мелкой нечисти, а вы пока постарайтесь не пустить сюда вожаков и двери охраняйте!» – крикнул я и бросился вверх по лестнице. Я подумал, что волкуны и сякачнары будут атаковать нас с центрального входа. Но не станут же они искать обходные пути. А ударить с главной лестницы для них удобнее всего. Легкая прогулка. На втором этаже я остановился и, к своему удивлению, обнаружил рядом с собой Алиену и Тиола. «Вы что здесь делаете?» – искренне изумился я. «А ты что здесь делаешь?» – немного сердито ответила вопросом на вопрос девушка. Я был далеко не уверен, что из моей затеи что-нибудь получится. И мне не хотелось, чтобы Алиена подвергалась смертельной опасности. Хотя эта опасность тут везде. Но тем не менее, мне было бы спокойнее, если бы девушка осталась под присмотром Арзона. «Алиена, если моя идея выгорит, ты должна помочь Арзону и остальным уничтожить вожаков», попытался я убедить девушку. «У тебя и так мало шансов. А втроём у нас, может быть, что-нибудь и выйдет. А когда вожаки ворвутся в зал, мы обязательно услышим. И если получится, вернемся и поможем отразить нападение». Немножко грустно ответила она. «Молодые люди, вы бы лучше готовились к отражению атаки, а не спорили». втроём у нас действительно шансов больше», – прервал наше препирательство целитель. Я вздохнул. Уж если целитель встал на сторону Алиены, убедить ее вернуться вниз под защиту капитана у меня не получится. «Ладно, оставайся. Только держись позади меня. А то я тот еще чародей. Как в тебя магии запущу, мало не покажется», – пробурчал я, понимая, что спорить бессмысленно. «Не бойся. Главное, взяв у себя из резерва жизненную энергию, постарайся тратить ее с умом», – улыбнулась девушка. «Почему лестница здесь заканчивается? Замок-то пятиэтажный», – удивленно спросил я, оглядываясь по сторонам в поисках хода на следующий этаж. «Другая находится в центре замка. Есть еще одна с другой стороны. Замок так спроектирован, чтобы его тяжелее было штурмовать», – пояснила мне девушка. Отойдя от лестницы на десяток шагов, Благо, что за нашими спинами нечисти возникнуть было неоткуда. Мы расположились полукругом в ожидании атаки. То, что она состоится, никто из нас не сомневался. Пока мы никого не видели. Внизу тоже было относительно спокойно. Если не считать постоянных ударов в дверь, которые доносились до нас. Но вот из глубины коридора показался первый волкун. Я взял немного жизненной энергии и запустил в него. Волкун дико взвыл, споткнулся, но продолжил свой бег кто-то из моих друзей тоже угостил его магией. Волкун споткнулся и, не издав ни звука, покатился к нам. Было видно, что он мертв. Взглянув на Алиену, я понял, что руковой удар нанесла не она, а Тиол. «Надо же, а ведь сработало! Молодец, Алекс!» – воскликнула Алиена. «Только энергии берите примерно столько, сколько весит нечисть. Если возьмете меньше, вреда это не принесет», – пояснил нам целитель. Дальше начался уже настоящий бой. Хорошо, хоть твари нападали на нас не всем скопом, а по нескольку особей. Видимо, после того, как они попадали внутрь замка, сразу же бросались на поиски добычи. Перед нами лежали тела животных, которые осложняли нам оборону. Но сказать по правде и нечисти это создавало не меньше проблем. Ей приходилось замедлять свой бег, и мы могли относительно спокойно посылать свои магические заряды в цель. В какой-то миг я заметил, что Тиол побледнел и стал оседать на пол. к нему бросилась Алиена. «Алекс, Тиол практически исчерпал свой резерв. Он нам больше не помощник, ему срочно нужно отдохнуть», воскликнула девушка. «Тиол, сам можешь идти?» Спросил я, уничтожая очередного сикачнара. Вулкуны к этому моменту больше не появлялись, и я очень надеялся, что мы их всех истребили. Тиол устоял на ногах, благодаря девушке, успевшей подскочить к нему. «Думаю, самостоятельно нет», ответила самой себе Алиена. «Давай спускаться к нашим». Крикнула она уже мне. «Ты веди его вниз, а я буду вас прикрывать!» Отозвался я. Я еще раз окинул взглядом площадку перед лестницей. Повсюду валялись тела нечисти. Сколько мы уничтожили, для меня оставалось загадкой. Тела в этом скоплении сосчитать было невозможно. Я медленно стал ступать к лестнице, вертя головой во все стороны, чтобы не пропустить угрозу, а Алиена, поставив плечо теолу повела его вниз по лестнице. Спуск прошел без происшествий. Правда, попалось нам еще пара сикачнаров, но я с ними быстро разделался. Внизу обстановка была все та же. Вот только забаррикадированная дверь держалась на честном слове. Мне хватило одного взгляда, чтобы понять, что дверь, если и выдержит, то не больше десятка ударов. «Эрзон, кажется, мелкую нечисть мы уничтожили. Если не всю, то все равно ее осталось очень мало. Распорядись, чтобы люди, которые не могут сражаться, искали убежище наверху. Только снарядись с ними охрану и альену отправь». Она может с нечистью справиться. Обратился я к капитану. Идея обезопасить девушку не выходила из моей головы. Значит, у вас получилось! Утвердительно воскликнул Арзон, после чего понимающий мне улыбнулся и принялся раздавать команды. Алиена, правда, немного поломалась, но отказаться охранять своих людей не смогла. Подхватив раненых, они стали удаляться. Алиена сказала нам, что надеется добраться до самого верхнего этажа и чтобы минут через тридцать мы тоже уходили наверх. Мол, за это время они окажутся на верхнем этаже, а там оборону держать будет намного легче. После чего подошла ко мне и, поцеловав меня в щеку, прошептала. «Пожалуйста, останься живым. Мне будет очень плохо, если с тобой что-то произойдет». И резко отвернувшись, побежала догонять медленно двигающихся в сторону лестницы людей.